Глава седьмая. Сейчас спою, пообещала со зверской улыбкой, глянув на взбледнувшего Славика. Караоке я люблю нежно, но безответно. Голосом мне Господь отсыпал с лихвой. Красивая, почти оперная контральта мое может скопытить звуковой волной всех посетителей этого бара. Но вот слух, складывается ощущение, что медведь мне не просто наступил на ухо, а оседлал и проскакал на мне километров двести, чтобы точно удостовериться, что я ни в одну ноту никогда в жизни не попаду. «Юль, может, не надо? Сегодня пришлых полно, а они какие-то агрессивные», попытался воззвать к голосу разума бармен. Но я была неудержима. Пока взбиралась на небольшую импровизированную сцену в центре заведения, Славик, нервно озираясь, прятал стаканы и бутылки с дорогим алкоголем, понимая, что надвигается буря. «Зато я находилась в блаженном предвкушении, потому что когда выпью, мне любое море по колено». «Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой!» — загласила я, наслаждаясь произведенным эффектом. «Уберите эту толстуху со сцены!» — заорал длинноволосый парень, которого я до этого ни разу в жизни не видела. — Я думала, это рок-бар, а не тошниловка районная. — Слушай, мужик, пусть Юлька споет, но мы ж не звери, отдыхать пришли. А девчонка нормальная, сейчас минут десять и спать учапает. Попытался воззвать голосу разума червь, но был послан в пеший эротический тур, чего стерпеть. Не смог. С громким ревом он выскочил из-за стола и бросился на обидчика, сметая все на своем пути. Но незнакомый парень оказался не так прост. Одним ударом, вырубив моего заступника, направился к сцене явно с недобрыми намерениями. Вот правильно мне мама говорила. «Не умеешь, не пей!» Не знаю, какая вожжа попала мне под хвост. Но просто так сдавать позиции я не собиралась. Песня же еще не закончилась, а я ждала оценки моего певческого таланта. Потому когда чужие пальцы сомкнулись вокруг моей лодыжки, я сначала шалела, а потом попыталась вырваться. Калоша осталась в руках длинноволосого, а мое тело, влекомое силой инерции... Обрушилась на сцену, подол платья задрался, явив миру крупное филе двадцатипятилетней летней женщины, затянутое в трикотажной панталонке. «А ну, убери от нее свои грабли!» Услышала я знакомый голос, который сегодня слышать больше не надеялась. «Черт возьми этого несносного паршивца! Мог бы уже спать давно в своей миллионерской золотой постельке!» Вместо того, чтобы лезть не в свое дело. «Слышь, мажорик, иди, откуда пришел, Тут не место мажорикам!» Сплюнул под ноги агрессор. «Мне стало страшно обидно. Надо же, какой-то хмырь. Моего начальника обзывает. И вообще не уважает. Не стоило, конечно, этому дурачку возвращаться. И тем более за меня заступаться». Что смотришь, дыра!» — спросил длинноволосый, почувствовав мой тяжелый взгляд. «Кстати, я когда злюсь, становлюсь похоже на отца, главного бомбардира сборной по хоккею. Ну, повезло мне с родителями, чего греха таить. Именно с таким выражением лица мой папуля забивал и забивает голы, за что его прозвали торпедой, и уважают безмерно». «Челюсть выпечена, в глазах злой огонь!» Я сама себя боюсь, когда вижу это зверское выражение в зеркале. Кстати, Завьялов, похоже, тоже струхнул. И Сева тут. Блин, ну все начались в колхозе танцы. «Знаете что? Я домой хочу!» Всхлипнула, наблюдая, как вокруг нас сжимается кольцо из приятелей Длинноволосова. «Вечер перестает быть томным, и вообще какого фига вы не свалили!» «Потому что понял, что с вашим талантом влипать в неприятности, вы просто не сможете вернуться домой целый и невредимой!» прошипел Завьялов, оттесняя меня себе за спину. «А мне пока еще дорога собственная шкура!» Тетя Изольда меня освежует, если с вами случится беда. Вы слабак и каблук! Я презрительно фыркнула, старательно ворочая заплетающимся языком. А вы, тупица! Ух! Прошипел Завьялов, отчаянно работая кулаками. Надо же, а он умеет драться, и двигается так грациозно. Словно танцует. Не то, что, похожий на носорога сева, раскидывающий повисших на нем дружков потлатова, словно щенков. Ой, я мечтательно уставилась на побоище и тут же получила удар в лицо. Мир перевернулся, и на меня свалилась душная черная мгла.